Глава десятая Во всех четырех городах он представлял собой одно и то же явление. Высокий долговязый человек в голубой хлопчатобумажной рубашке, отглаженной и застегнутой на все пуговицы. Сверху было длинное пальто, на ногах замшевые ботинки фирмы Тони Ламас, на голове черная широкополая шляпа. Во всех городах он устанавливался в центре в каком-нибудь второсортном отеле,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 смысл и назначение которого многие люди просто не понимали, был очень мощный фотоаппарат, сделанный по специальной технологии. На самом деле это был оптический дальномер призматической системы Bar Storout с двумя сильными, удаленными друг от друга на 80 см линзами. Благодаря этому устройству Боб мог с идеальной точностью определить расстояние до любого предмета. Он заметил, что в Балтиморе В районе порта постоянно дует назойливый ветер. Балтимор никогда не ассоциировался у него с ветрами, и это ему не понравилось. Ни в одном справочнике не говорилось о проклятом ветре, но чайки, висевшие в небе, как боевые вертолеты над горящей деревней, сказали больше, чем надо. Он представил, как пуля, попав в этот воздушный поток на излете, начнет менять траекторию и, может быть, даже не долетит до цели. В Вашингтоне ему бросились в глаза деревья. Судя по изображению советского снайперского макета, русскому пришлось бы стрелять между ними. Считалось, что в это время года видимость бывает хорошей, но Боб подумал, что пуля может зацепить маленькую веточку или сучок. Ведь стрелять между деревьями — все равно, что стрелять в лабиринте. Малейшее препятствие на пути у крупнокалиберной пули, мчащейся со скоростью почти 3000 футов в секунду, может сделать ее полет совершенно непредсказуемым. К тому же в Вашингтоне все позиции, пригодные для стрельбы, были слишком сомнительными. Здание Министерства юстиции располагалось ближе всего, но угол между ним и задней лужайкой был настолько острым, что если бы саларатов все-таки стрелял оттуда... С расстояния 450 ярдов ему была бы видна лишь четвертая часть всей поверхности цели. Такой выстрел необычайно труден, хотя Боб несколько раз в жизни делал нечто подобное. На расстоянии мили от Белого дома находилось здание Министерства сельского хозяйства, откуда для снайпера открывался обзор получше. Цель была видна сбоку, а не сверху, представляя собой более широкий объект,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 Но проблемой нового Орлеана был воздух, в котором присутствовали сильные испарения, богатой солями воды, и мускусный запах гниения, порождаемый бесчисленными болотами, едкий и плотный. Климат почти как в джунглях. И хотя в такой атмосфере все-таки можно выстрелить точно, Боб ведь делал такие выстрелы, возникал дополнительный риск небольшого отклонения пули, которое тоже пришлось бы учитывать. Это уже становилось интересным. Если они собираются стрелять с расстояния мили, из винтовки 50 калибра, в Новом Орлеане надо построить здесь стрельбище, потому что каждое болото имеет свою экосистему, свой особенный, неповторимый микроклимат, зависящий от плотности соленой воды и испарений, а также розы ветров. К выстрелу в Новом Орлеане не подготовишься, ни в Ираке, не даже в России. Там невозможно учесть все мельчайшие особенности реальной обстановки. Чтобы определить, как влажность влияет на траекторию пули, надо готовиться долго, при разной погоде. «Было бы интересно прикинуть», — подумал Боб. Через десять дней его путешествие закончилось. Боб прилетел в Арканзас и вернулся в свой трейлер. Все осталось нетронутым. Майк, как и в прошлый раз, бросился ему навстречу, искренне выражая свои чувства. Боб потрепал его за шею, погладил, и к неописуемому восторгу пса почесал у него за ушами. Обычно Боб не баловал животное чрезмерным вниманием, но Майк так долго ждал своего хозяина. Пожалуй, на этот раз Боб отсутствовал дольше, чем когда бы то ни было. В радостном взгляде и теплом быстром дыхании собаки он ощущал горячую преданную любовь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 Он хотел заниматься ею и дальше. Боб подошел к холодильнику, достал из морозилки чили в виде кирпичика и бросил его на плиту. Затем ненадолго встал под душ и надел чистые джинсы и рубашку. Теперь надо было прогуляться с Майком мили три 4 К тому моменту, когда они вернулись, чили было уже готово. Горячее, красное, как любил Боб. Он ел быстро, но спокойно запивая еду холодным чаем из огромной кружки. Лишь на мгновение он затасковал по пиву, которое раньше употреблял вместе с горячей пищей, получая огромное удовольствие. Он чувствовал себя уставшим. Пройдя в другой конец комнаты, он взял пишущую машинку, которая была в их семье с тех пор, как его дед еще в двадцатых годах занимал должность шерифа округа полк и стал медленно, и аккуратно печатать. Боб всегда удивлял посторонних своей грамотностью. Все считали, что когда дело дойдет до букв, бывший сержант морской пехоты окажется настоящим болваном. Скорее всего, он не знает, чем отличается прописная от строчной, что такое абзац, какая разница между точкой и двоеточием или, самый сложный вопрос, для чего нужна запятая. Но он все это знал. Более того...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 В этот день место выступления президента будет находиться в тени с 10.30 утра до 2.15 дня, возможно, отклонение в несколько минут в ту или иную сторону. В тот момент, когда президент произнесет большую часть своей речи, контраст между светом и тенью будет минимальным. При стрельбе на обычной дистанции этот фактор можно не учитывать, но принимая во внимание огромное расстояние, которое в данном случае будет разделять объект и цель, Следует учесть этот немаловажный момент. Во-вторых, середина дня, согласно метеосводкам, самое спокойное время. Максимальная скорость и порывистость ветра наблюдаются, как правило, в утренние часы. Русский наверняка должен об этом знать, если он внимательно изучает обстановку. Из всех четырех городов только в Новом Орлеане президент будет выступать в самое спокойное время дня. В этом смысле Цинциннати, который идет вторым после Нового Орлеана, очень сильно проигрывает ему, и, в-третьих, в Новом Орлеане существуют, по крайней мере, три надежных и безопасных пути отхода. Если он будет стрелять с колокольника Федерального собора из французского квартала, который расположен в 1200 ярдах от места выступления, то использует какое-нибудь, полагаю, не баллистическое шумопоглощающее устройство —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 В таком случае определить его местонахождение практически нереально. Не исключено также, что он поедет на машине вниз по Декатер-стрит, главной магистрали города, где в это время дня несложно затеряться в огромном потоке машин. И, наконец, третий вариант — возникновение непредвиденных обстоятельств. Тогда он вполне может улететь на вертолете прямо с площади Джексона, расположенной напротив собора. Далее Боб изложил свои рекомендации. Первое. Как можно раньше проинформировать разведслужбу о намечаемом покушении на президента и объяснить ситуацию так, чтобы они согласились с нашими доводами. Убедить их в том, что цель операции не только гарантировать безопасность президента, но и своевременно арестовать и допросить всех членов советско-иракской группы и подразделений поддержки. Второе. Обеспечить четкую и бесперебойную радиосвязь, распределить полномочия и заблаговременно поставить задачи, чтобы разведслужба ясно понимала свои обязанности. Третье. Немедленно установить наблюдение за кафедральным собором в Новом Орлеане. Не возникает никаких сомнений в том, что группа по подготовке и оборудованию позиции для стрельбы начнет работу там задолго до 1 марта. В это же время служба наблюдения должна осуществлять максимально осторожный и незаметный контроль, ничем не выделяющийся, чтобы не спугнуть птичку. Поскольку силы обеспечения противника произведут тщательный осмотр самого места, предназначенного для стрельбы и всех близлежащих помещений, не рекомендуется использовать приборы открытого визуального или звукового наблюдения, вмонтированные в стены здания. Они будут мгновенно обнаружены. Вероятно, лучше всего воспользоваться F4J, находящимся на высоте 20 000 футов, имеющим приборы инфракрасного наблюдения, так как это делали ВВС США во Вьетнаме при наблюдении за тропой Хо Мина. Четвертое. В кратчайшие сроки установить наблюдение за всей зоной новоорлеанских баю и Болот с целью выявления места подготовки русского. Чтобы выяснить климатические условия в данном районе в конце зимы-начале весны, группа обеспечения наверняка попытается осуществить несколько пробных выстрелов, И Соларатов будет точно знать, что именно ему придется учитывать 1 марта. Пятое. Президент, конечно, должен быть предупрежден заранее. И если он действительно так отважен и решителен, каким показал себя во время войны против Ирака, он не выставит вместо себя двойника и не отложит выступление, а согласится принять участие в операции по заманиванию в ловушку стрелковой команды противника. Необходимо как можно раньше вовлечь его во все это. Шестое. В день выступления специально сформированная группа снайперов должна быть рассредоточена на указанных позициях, как обозначено на карте. Удаление позиции от места выступления президента около 600 футов, направление от центра. Все снайперы должны быть вооружены Ремингтонами 4QA1 с десятикратным оптическим прицелом у Нертл. Винтовки должны быть заряжены 7,62-мм патронами. Match Accuracy, Lake City, Arsenal M-852, принятыми на вооружение в НАТО. Это должно быть сделано на случай, если придется открыть огонь по советской иракской группе. Мне бы хотелось возглавить одно из снайперских подразделений. Считаю наиболее удобной позицией место, обозначенное звездочкой. Если с учетом слишком большого риска, которому будет подвергаться президент,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 чтобы тот, придя в себя после ударного шока, не покончил с собой. Он является ценным источником информации. Седьмое. Обработка захваченного русского и или группы обеспечения должна начаться немедленно, чтобы мы могли сразу же воздействовать на их разведку. Во Вьетнаме полученная на допросах информация зачастую теряла свою ценность, потому что мы действовали слишком медленно.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 которые, как он теперь был уверен, представляли Центральное разведывательное управление. Боб устало встал и потащился к кровати. Майка он уже привязал. Огромная глупая лохматая собака частенько приходила и ложилась с ним рядом, мешая спать. В четыре часа утра он проснулся, снова сел за стол и перечитал весь документ. Кажется, неплохо. Сон почему-то не шел. Боб понимал, что это глупо но у него было такое ощущение, что за ним наблюдают, что он всё время у кого-то на мушке. Откинувшись на стуле, он еще раз попытался разобраться в своем отношении к новым работодателям. Он просто не доверял им, и это всё. Других улик против них не было. Потом вдруг пришла мысль. Не мешало бы подстраховаться самому, оставить себе запасной шанс —